Голова 46. Крис. Я потеряла счет времени. Сколько сижу на скамейке перед дверью в оперблок, неизвестно. Беспокойство за жизнь любимого мужчины не дает нормально дышать. Меня выворачивает наизнанку. Страх подрисковывает. Но я упорно продолжаю ждать и надеяться на лучшее. Дядя Женя забрал Ярославу к себе домой. Он обещал позаботиться о малышке, и я ему верю. Крестный папа еще ни разу в жизни меня не подводил. Напротив, он всегда приходил на помощь, даже когда не зову. Тимура держит в операционной уже несколько часов, но до сих пор непонятно, выживет он или нет. На все мои вопросы врачи лишь разводят руками. Сложное ранение, прогнозов никто не дает. Организм сильный, может быть, выкарабкается. Молитесь. Вот и все, что мне известно. Сижу, жду, молюсь. Пропустите, это мой сын. Отец Тимура приехал в кратчайшие сроки и теперь не может пройти дальше по коридору ко мне. Бойцы, оставленные ядей Женей, не пропускают никого из посторонних. Каждого медика осматривают перед тем, как дать пройти. «Покажите документы». Ровный голос одного из парней Ольховского не оставляет ни единого шанса на сопротивление. Повисает тишина. Я выдыхаю, смотрю в одну точку. Затем снова возобновляются звуки. «Кристина!» Стревоженный голос Руслана Ибрагимовича выводит меня из ступора. Не думала, что оказалось в нем. Поворачиваю голову в сторону шума и вижу спешащего мужчину, отца Тимура. Он обеспокоен, но вместе с тем собранный строк. И как только у него это удается Источать властность и уверенность, но вместе с тем поддержку и стойкость. Удивительный человек. Смотрю на Руслана и вижу очень много схожих черт с Тимуром. Сердце в очередной раз пропускает удар — Хоть бы Тим выжил, хоть бы. Вот нормальные отношения родителей и детей. Случилась беда, понадобилась помощь. Так Руслан все бросил и примчался. А мой отец? Замуж насильно выдает, внучку крадёт, шантажирует. Мерзость. Киреев ненавидит Селехова всеми остатками души. Я даже знаю, почему. Потому что Руслан умнее, к его словам прислушиваются. Его мнение ценят, его уважают. Моего же отца тупо боятся». И это совершенно разные вещи. «Руслан», поднимаюсь из скамейки и оказываюсь в крепких объятиях. Селяхов не сдержался, а я и рада. Наконец-то не одна. Наконец-то пришла поддержка. Теперь точно все будет хорошо. «Спасибо, что приехали», — произношу, отступая на шаг назад. «Брось говорить ерунду», — отмахивается мужчина. «Там мой сын», — замолкает. «Новости есть?» Спрашивает с робкой надеждой. Я отрицательно машу головой, не имея сил сказать вслух. Ком в горле. Крис. Приобнимает за плечи, притягивает к себе. Все будет нормально. Заверяет, но хотя я чувствую, что он сам сомневается в словах. Тимур знал, куда идет и ради чего подставляется. Не выдерживаю, прячу лицо в ладонях. Снова даю волю слезам. Тимур-то знал. А мы с Ясей разве были к этому готовы? «Ненавижу отца, Чернышовых, всех их ненавижу. Уничтожу Киреева, пока он не уничтожил меня. Это единственный шанс жить дальше и не оглядываться в страхе быть пойманной в умело расставленную ловушку». «Руслан», — говорю потухшим голосом, — «я приняла решение». «Слушаю тебя», — произносит мужчина. «Помогите мне уничтожить отца», — поднимая на него заплаканные глаза полные мольбы. «Кристина, Киреев не так прост», — печально отвечает Селехов. «Я пытался, не смог». Слышу боль и разочарование в голосе. «У вас не было того, что есть у меня», — заявляю, смотрю мужчине прямо в глаза. «Чего же?» — ухмыляется. «Компромата и возможности без труда проникнуть в его дом».